«Эмма». «Полное имя?» «Эмма Элеонора Джеймс». «Возраст?» «Девушек. О таком не спрашивают». Мне все же удалось растопить ледяное сердце офицера, и уголок его губ потянулся вверх, но тут же вернулся в прямую линию. «Зато задержанок, спрашивают. Назовите свою дату рождения, мисс Джеймс». «28 сентября, 96 шестой год. Место проживания?» «Палмс». Томас Стрит, восемь. Полицейский прищурился, копаясь в памяти и пытаясь выудить из нее похожий адрес здесь, в Берлингтоне. «Лос-Анджелес», — сказала я, и его товарищ по значку и деловитости присвистнул. «Далеко уже вас забросило?» «Ага, на попутных метрах. «Не знаю, что на меня нашло. Я никогда не грубила людям без причины, но сейчас разрывалась от слости». Проделать такой путь, замерзнуть до чертиков, еще и быть взятой в плен по нелепому стечению обстоятельств. Да напоследок мне не хотели верить, как бы я ни клялась, что не делала ничего дурного. Офицер хотел было меня пожурить за острый язык. Но в нашу перепалку вмешался громкий смех. Я в ужасе уставилась на женщину, которая делила со мной камеру. Она уж точно словила комбо. У нее не все были дома, и у нее самой не было дома. Женщина грабандала что-то, но явно ее реплики адресовались не нам, а невидимым приятелям. «А она не опасна?» – вздрогнула я. «Кто? Мэйбл?» – захохотал неприятно самовлюбленный коп. «Да она пожадуванчик, который пророс сквозь бетон прямиков в мои покои на сегодняшнюю ночь». Я отошла подальше от сумасшедшей леди и запахнулась в дубленку, прячась от этих троих. Как час назад пряталась от мороза, на моей шее по-прежнему болтался обвязанный свитер из чемодана, а ноги хлюпали в туфлях. Кристиан Лабутен упал бы в обморок, если бы услышал, что его детище не звонко цокает бульваром Голливуда, а уныло чвакает в тюрьме. Итак, давайте пройдемся по списку моих заслуг за последние несколько дней. Разорвать отношения с мужчиной, как казалось, моей мечты – сделано. Потерять место выставляемого художника в лучшей галерее Лос-Анджелеса и закопать свою карьеру в глубокую яму – сделано. Украсть две картины, права на продажу которых я передала Гэбрилу – сделано. Ввязаться в авантюру с обменом домами и почти окоченеть насмерть в незнакомом городе – сделано и подчеркнуть трижды. Я что-то забыла? Ах да, похожая дама в рваных обносках чихнула в полуметре от моей щеки. Попытаться взломать чужой дом и угодить камеру предварительного заключения? О да, сделано. В детстве каждая девочка мечтает о сказке. О том, как прекрасный принц попросит ее руки, задарит драгоценностями и увезет на карете в нарядный дворец, где спальни сияют золотом. Я дождалась своей сказки, вот только обстоятельства исказили ее до нелепости. Моей руки попросили не один, а сразу двое молодых людей. И только одного из них можно было обозвать прекрасным. Второй сущий грубиян с двойным подбородком на повестке дня и таким же двойным чувством собственного превосходства. Не получив желаемого, ту самую руку заломили за спину. Вместо обещанных драгоценностей я получила жалкий браслет из холодного металла, который со страшным клацанием защелкнулся на моих запястьях. Прокатили вовсе не на корите, да и дворец вышел так себе: никакой позолота на стенах и изящных полотен, только ободранная штукатурка до да холодной решетки. Как я докатилась до жизни такой! За пару дней из перспективной художницы превратилась в преступницу. Но здесь хотя бы. было теплее, чем на улице. И я не единственная оценила заботу добросовестных офицеров. Моя соседка, по несчастью, приняла камеру как дом родной, хоть одежды на ней было побольше, чем на мне. По одному взгляду на ее дырявые башмаки и гнилой передний зуб, по одному вдоху ее уличного амбре стало ясно, что ей пришлось еще горше. Я вжалась в угол камеры, стараясь держаться подальше от безумной Мейбл и поближе к свежему воздуху. Но зря волновалась. Мою горе-напарницу больше заботили тихие беседы с самой собой, от которых она дергалась и хихикала. Мои уговоры и оправдывания не работали. Трижды попытав счастья с прекрасным офицером и его не таким прекрасным напарником, я сдулась и притихла. На мольбы выпустить меня они лишь хмыкали и опускали головы в какие-то протоколы на столе. Один законный звонок они все же позволили мне сделать, но наизусть Я помнила лишь номера Гэбриэла, Сид и бабули Эльму. Вот только эти знания мне никак не пригодились. Бабушка давно умерла. Гэбриэл, в принципе, тоже для меня умер. Измена убивает эффективнее рака. А Сид не отвечала. Поэтому я готовилась провести ночь в темницах. Хотя, по сравнению с перспективой замерзнуть на крыльце этого предателя мистера Кларка, койка на пару с бездомной женщиной, но в тепле полицейского участка, Просто дар судьбы. «Ну, хоть обед здесь предусмотрен?» спросила я сквозь прутья своей темницы, когда желудок недовольно заворчал. В нем зияла такая же пустота, как и в душе, но та жаловалась не так громко. Мои стражники переглянулись с издевательскими улыбочками. «Это вам не пятизвездочный отель, дамочка!» напомнил мне тот. чьи два подбородка волнами наплывали на воротник, форменной рубашки каждый раз, когда он ворочал головой. «Я и без вас знаю», — огрызнулась я. «Просто я со вчерашнего вечера ничего не ела». Ухватила тущий бургер в бистро аэропорта прямо перед посадкой. Я-то думала полакомиться чем-то особенным по приезду, устроить праздник по случаю нового начала, но такое новое начало отмечать точно не хотелось. и поэтому решили забраться в чужой дом», уточнил полицейский два подбородка. «Он что, серьезно принял меня за бездомную?» До моей соседки, что в эту минуту выискивала что-то у себя в волосах в другом углу камеры, мне пока далеко». «Десятый раз вам говорю, офицер», — закатил я глаза. «Я не забиралась ни в чей дом. Я там живу». «Напарник двух подбородков, которому я присвоила имя очаровательный». Слишком уж он подходил на принца Чарминга из мультика про Скинул бровь. Как на том ударил. Заглянул в свои писульки и произнес. «Насколько я знаю, по адресу Харди-авеню 13 проживает некий Джейсон Кларк. Тридцати одного года», – перевел взгляд на меня. «Вы не очень-то тянете на Джейсона Кларка?» «И мне уж точно не тридцать один», – состроила я оскорбленную. Нечего приписывать четыре года там, где их нет. Я никогда не бывала в полицейских участках Лос-Анджелеса, но по меркам всех кино про плохих парней, этот участочек Берлингтона был совсем крошечным. От входа до камер вел короткий коридор с парой закрытых дверей, а эти двое надсмотрщиков, похоже, работали прямо из этой же комнатушки. Их столы стояли лицом друг к другу. Так что мне было прекрасно видно не только, чем они заняты, но и какого цвета у них носки под задравшимися калошами полицейских брюк. А у вот двух подбородков я даже могла сосчитать количество родинок на лбу. И работы этих двоих, по всей видимости, особо никто не заваливал. Каждый год в Лос-Анджелесе совершаются тысячи нападений, краш со взломом и угонов автомобилей. Меня саму дважды обворовывали в метро. и преследовали от ресторанчиков в Чайна-Тауне, пока я не запрыгнула в первый попавшийся автобус. Правда, потом я поняла, что забыла заплатить за съеденную лапшу Дань-Дань и цыпленка Бон-Бон, и за мной гнался, скорее всего, обделенный официант. Но возвращаться и проверять свои подозрения я не стала. Но копы в Берлингтоне, похоже, сидели без работы. Прохлаждались. Лучшего слова не подберешь. Учитывая, в каком морозе им приходится жить. Я и моя болтливая соседка – самые опасные преступники, которые встречались им на пути за последний месяц, уж точно. Но тот, что поприятнее, офицер очаровательный, хотя бы проявлял больше участия к работе. Он оторвался от записей и внимательно на меня посмотрел. Так, теперь, когда мы вас, наконец, оформили, может, все же расскажете, что вы делали в доме мистера Кларка? Мы с ним познакомились по интернету. На сайте знакомств? Нет, я не сижу на сайте знакомств. Два подбородка подбоченился и поправил воротничок, выдав себя с потрохами. Вот уж кто заядлый посетитель подобных приложений. Мистер Кларк разместил объявление о том, что хочет сдать дом на три месяца. «Пока будет в командировке в Лос-Анджелесе», — раскладывала по полочкам. «Я надеюсь, что на сей раз мне поверят». «А меня пригласили в ваш город рисовать картины. Я художница». «Художница?» — заважничал два подбородка. «Я не слышал такой художницы Эмма Джеймс. А ты, Пламер?» Очаровательно покачал головой. «Так вот как его звали. Пламер». Эти двое представлялись во время задержания, но я тогда думала совсем о другом. Все равно буду звать его очаровательный, уж слишком он очарователен для пламера. Начинающая Не очаровательный глумливо ухмыльнулся, но я постаралась не принимать его дурные манеры на свой счет. Вот мы и обменялись с ним домами на время нашей поездки». — Мистер Кларк поживет в моей квартире, а я осталась в его доме. Но выражения лиц моих привратников ничуть не подобрели. Мы пытались дозвониться мистеру Кларку, но он не берет трубку. — Уж мне ли не знать? — проворчала я. Сама писала и звонила ему, но он проигнорировал все мои попытки с ним связаться. Он ведь должен был оставить ключ от входной двери под ковриком. — Дайте угадаю, — подал голос глумливый коп. Ключика там не оказалось. Вот вы и решили прорваться силой? Никуда я не прорывалась. На улице лютый мороз. Я замерзла и никак не могла попасть внутрь. А мой телефон сел. До ближайшего дома тащиться далековато. А обувь у меня не самая подходящая. Офицеры синхронно склонили головы к моим туфлям. Могу поклясться, даже Мейбл оценила Лабутеной. И зашепталась о них со своими. невидимыми друзьями. Наверняка обсуждали, какая я идиотка. Вот я и решила. Я повертела языком, подбирая лучший вариант для определения пробраться в дом. Попытаться зайти без ключа. Это взлом, подытожил два подбородка. Да, но я ведь уже объяснила вам. Мэйбл захихикала. Я пыталась оправдываться, пока два подбородка осаживал меня обвинениями. а очаровательный призывал к порядку. В этом балагане не хватало только пятого участника, и он тут же появился. Пожилой, сутулый мужчинка, который сидел за стойкой дежурного, когда меня привели в участок, заставил нас всех замолчать. «Там женщина пришла», – сказал он, осипшим от сигарет голосом. «Дымил от безделья на посту, не иначе». «И что?» – нетерпеливо возмутился два подбородка. Говорит, что пришла забрать задержанную. Трое полицейских перевели взгляды с меня на безумную Мейбл. Какую именно? Ту, что пыталась ограбить дом. Похоже, нас обеих поймали на одном и том же, потому что никто даже не двинулся с места. Тогда дежурный тяжело вздохнул и пояснил. Ту, что не Мейбл.